Глава 32. Мак. «Элли, где сейчас Фрея?» Рявкую я в трубку, расхаживая взад-вперед с переноской в руке. «Я в ее квартире. И ее тут нет, а на телефон она не отвечает». «Какого черта ты делаешь в квартире Фреи? Как ты вообще туда попал?» «У меня остались ключи. Я перебираю связку в кармане, прекрасно зная, что не должен был ими больше пользоваться. Но мне уже наплевать». Мак! «Ты же понимаешь, что это очень подло с твоей стороны», — шипит Элли. «Вы с Фрейей сейчас даже не разговариваете. С чего ты решил, что имеешь право врываться к ней домой?» «У меня есть подарок для нее». Я нервно сжимаю ручку переноски. «Мне нужно его отдать прямо сейчас. Это не может ждать». «Что за подарок?» — с любопытством спрашивает Элли. «Перед тем, как ответить, я делаю глубокий вдох». Я купил ей спасенного котенка из приюта. Окей. Наш общий знакомый Роджер достал его для меня, и теперь я таскаюсь с этим крохотным существом. Мне просто нужно найти Фрейю. На другом конце провода воцаряется тишина. Мак, после всего, что случилось, ты не можешь просто подарить ей котенка. С похорон твоего дедушки всего неделя прошла. Дай ей время. Элли. «Дело не только в котенке!» Повышаю голос я, вздрагивая, когда осознаю, насколько я зол. «Я пытаюсь ее вернуть! Я люблю ее, Эл!» Элли делает резкий вдох. «Рада слышать, как ты говоришь то, что все мы знали весь прошлый год, Мак. Послушай меня, Элли. Я знаю, что я идиот, но я пытаюсь все исправить. Просто скажи мне, где она, пожалуйста!» Я даже не пытаюсь скрыть отчаяние в своем голосе. В воздухе повисает пауза, и у меня возникает плохое предчувствие. «Тебе не понравится то, что я сейчас скажу». «Что?» — спрашиваю я, сжимая зубы. «Она на свидании». «С кем?» «Какой-то парень из Тиндера. Они в ресторане на крыше имени святого Джеймса». Я дежурю у телефона на случай, если ей будет нужна помощь. Вот черт! ругаюсь я себе под нос. «У меня все внутри сжимается от мысли, что Фрея сейчас на долбанном свидании. И вообще, почему она вечно ходит на свидание на крыше?» «Много у нее было таких свиданий?» — спрашиваю я, страшась ее ответа. Элли снова замолкает. Я начинаю ворчать, высказывая свое недовольство, но она меня перебивает. «Мак, что ты собираешься сделать?» Я сглатываю ком в горле. «Все, что потребуется». Как только я кладу трубку, в темном коридоре появляется оранжевая фигура. Геркулес идет в мою сторону медленными размеренными шагами, словно собирается на меня прыгнуть. Я опускаюсь на колени и ставлю переноску рядом с собой. Спокойно, парень. Я просто привел тебе друга. Геркулес переводит свои голубые глаза с меня на переноску на полу и осторожно к ней приближается. Котенок пронзительно мяукает. Геркулес подпрыгивает, но не убегает. Вместо этого он просовывает нос через металлические прутья и издает самое громкое и довольное мурлыканье, которое я когда-либо слышал. Он тебе нравится? «Геркулес, хочешь с ним познакомиться?» Я протягиваю руку и глажу пушистого монстра по спине. Он выгибается под моей ладонью, а потом ложится перед клеткой и кладет лапы на дверцу, словно просит ее открыть. Ухмыляясь, я открываю переноску, выпуская наружу маленького серого котенка. Пушистый комочек Игрива подпрыгивает перед Геркулесом, который наблюдает за ним, как коршун. Когда котенок приближается к этому огромному, оранжевому, толстому монстру, Геркулес делает то, чего я от него не ожидал. Он переворачивается на спину и протягивает лапы котенку. Котенок Игрива вгрызается своими похожими на зубочистки зубами в ухо большого кота. Геркулес лежит на полу, как труп, позволяя малышу с ним развлекаться, словно для него это обычный вторник. «Неужели вы двое станете друзьями?» — спрашиваю я, протягивая руку, чтобы почесать Геркулеса под подбородком. Он отвечает оглушительным мурлыканьем, и я радостно кусаю губу. Это хороший знак. «Фрея, я на свидании». Я сижу на свидании в свой день рождения. Наверное, так и выглядит жизнь людей, которым слегка за 30. Они свайпают вправо и встречаются в ресторане с незнакомцами, чтобы скрыть тот факт, что им не с кем провести свой день рождения. Справедливости ради Элли пыталась организовать для меня вечеринку, даже умоляла меня позволить ей сделать это. У меня получилось избегать ее до выходных, А потом я сказала, что на этот вечер у меня уже назначено свидание. Я знаю, что мне наверняка стоило провести свой день рождения с близкими друзьями, но на самом деле я просто хотела сходить на это свидание. Именно сегодня. После всего, что произошло с Маком, я чувствую гордость за то, что смогла перестать закрываться в себе и снова начать встречаться с мужчинами. Итак, Фрейя... С тех пор, как мы сели, все разговоры веду я. «Пожалуйста, расскажи мне о себе», — говорит Джаспер, сидящий напротив меня на крыше романтичного ресторана, носящего имя святого Джеймса. Это шикарное открытое пространство с видом на Трафальгарскую площадь. Уличные фонари, спешащие по своим делам люди, внизу создают идеальную атмосферу для экспериментов. Джаспер — полная противоположность Мака. Он — бухгалтер из Саундгемптона ростом под 2 метра с худощавым телосложением. На нем элегантные плессированные брюки, и я подозреваю, что под рубашкой у него скрывается симпатичный животик. Все, как я люблю. «Я швея», — машинально отвечаю я. «Ну, сейчас получается еще и дизайнер. Я работаю в бутике с двумя моими хорошими подругами. Сейчас я разрабатываю одежду для животных, чтобы расширить ассортимент магазина». «Одежда для животных?» — переспрашивает Джаспер, повышая голос. На его лице появляется тревожное выражение. «А у тебя есть домашние животные?» Я гордо киваю. «У меня дома живет рыжий кот Геркулес. Он абсолютно безумный, но я его обожаю». Джаспер начинает теребить воротник своей рубашки. «Это мило. У меня нет никаких питомцев». Я улыбаюсь и подаюсь вперед, смотря на него с шуточным вызовом. «Кто тебе больше нравится, собаки или кошки?» Это очень серьезный вопрос, на который есть только один правильный ответ. Он смущенно улыбается. «Мне нужно над этим хорошенько подумать, прежде чем я смогу что-то сказать». Я киваю и откидываюсь на спинку стула, делая глоток вина. Это свидание начинается весьма странным. Нам выносят основное блюдо, и Джаспер начинает рассказывать мне о престижной сети отелей, на которой он работает, и как там все дорого. Он говорит, что, несмотря на свою внушительную корпоративную скидку, он остается в отеле подешевле через дорогу, когда задерживается допоздна на рабочих встречах. Ну и цирк. Я изо всех сил пытаюсь не показать свое раздражение, когда он упоминает, что и кофе в своем отеле не покупает потому что цена непомерная даже с учетом скидки. Я мысленно готовлюсь самостоятельно оплатить свою половину чека. Когда приходит время десерта, я чувствую себя совершенно вымотанной. У Джаспера есть раздражающая привычка заполнять своей болтовнёй всю тишину. Мы с Маком проводили много вечеров, почти не разговаривая. Мы просто сидели на диване, смотрели телевизор и наслаждались компанией друг друга. Конечно, очень часто мы спорили, но между нами всегда была атмосфера непринужденности и уютной тишины. Это было чудесно. Я не могу не задаваться вопросом, смогу ли я найти что-то подобное в отношениях с другим человеком, и перестану ли я когда-нибудь сравнивать с маком всех мужчин, с которыми я хожу на свидание. Господи, я очень на это надеюсь. Так вот, потом я отнес рубашку обратно в химчистку и сказал когда я ее вам приносила этого пятна тут не было, так что я отказываюсь платить за ваши услуги значит рубашка все еще у тебя они не предложили ее заменить устало спрашиваю я, делая большой глоток вина да нервно отвечает он вряд ли они бы согласились на это рубашка копейки стоила. я поджимаю губы и отворачиваюсь чтобы снова посмотреть на вид с крыши. Единственное утешение этого вечера. Фрея. Знакомый голос зовет меня по имени, и я с ужасом думаю, что, кажется, от скуки начала представлять голос Мака вместо моего собеседника. Я бросаю взгляд на Джаспера, который смотрит не на меня, а на кого-то за моей спиной. Я поворачиваюсь и с удивлением обнаруживаю Мака, стоящего передо мной во всей своей широкоплечий, невероятно накачанной и сексуальной татуированной красе. Он одет в джинсы и белую футболку, в руках держит огромную связку розовых шариков, а под мышкой у него зажат букет розовых гвоздик. «Что... что ты тут делаешь?» Запинаюсь я от шока. Я быстро замечаю весьма очевидную серую переноску в его другой руке. «С днём рождения, Куки!» Он пожимает плечами и расплывается в слабой улыбке. Полным нежности взглядом он изучает мое лицо, будто снова пытаясь запечатлеть его в памяти. «Что это?» Я указываю на переноску в его руке, и словно по команде оттуда раздается пронзительное мяуканье. «Господи милостивый!» — кричит Джаспер, отодвигаясь от стола. «Там что, кошка?» Мак угрожающе смотрит на Джаспера, заставляя того вжаться в свой стул. «Бинго! У меня аллергия!» — запинается Джаспер, краснея на моих глазах. «Когда в трех метрах от меня оказывается кошка, я покрываюсь сыпью!» «В таком случае тебе стоит поскорее уйти отсюда!» Я стискиваю зубы. Не могу поверить, что у Мака хватило наглости заявиться сюда, чтобы запугать мою пару. «Тебе не придется уходить», — говорю я Джасперу, сжимая кулаки на столе. «Маг нас сейчас покинет». «Кто такой маг?» «Это я», — рычит маг, приближаясь к Джасперу, который вскакивает со своего места, чтобы отойти подальше от котенка. «Я ее лучший друг. Эта женщина любит кошек больше всего в жизни, так что если у тебя на них аллергия...» «Поверь мне, я оказываю тебе большую услугу». Джаспер неуклюже встает за стулом, и я не уверена, кого он сейчас больше боится, мака или котенка. Он смотрит на меня с дрожащими руками. «Вы не против оплатить счет? Пока я пытаюсь справиться с шоком, Джаспер покидает ресторан, наверняка чувствуя, что выиграл в лотерею, потому что ему не пришлось платить за свой ужин. Охваченная яростью я поднимаюсь со своего места и смиряю мака свирепым взглядом какого черта ты считаешь что имеешь право заявиться сюда и сорвать очередное мое свидание Макс с трудом скрывает довольную улыбку мне хочется его ударить и обнять. Вот черт куки у тебя не сложится романтические отношения с мужчиной у которого смертельная аллергия на кошек. кто знает? «Может, и сложились бы». Я нервно кусаю губу и изо всех сил пытаюсь не обращать внимания на любопытные взгляды других гостей. «Вообще-то существуют таблетки от аллергии». «Парень был напуган этим крохотным существом», — улыбается маг, в доказательство, приподнимая переноску. «Лекарства от трусливости еще не придумали». «Он не трус», — без энтузиазма возражаю я и смотрю на маленького котенка. Что ты вообще тут делаешь с этим бедным животным? Я скрещиваю руки на груди и уговариваю себя не просить его подержать котенка, потому что мы стоим в полном людей-ресторане, и в данный момент я ненавижу даже землю, по которой ходит маг. Маг ухмыляется. Его глаза блестят от радости. — Я пытаюсь подарить тебе лучший в твоей жизни день рождения, Фрея. Я в растерянности наклоняюсь и смотрю через прутья на очаровательного длинношерстного голубоглазого котенка, «Ты эту прелесть через Роджера достал?» «Именно», — улыбаясь, отвечает Мак. «Для тебя». Я выпрямляюсь и недоверчиво фыркую. «Мак, ты не можешь просто подарить мне котенка и ожидать, что этот жест все исправит. Мы с тобой сейчас в серьезной ссоре. И раз ты дразнишь меня милым котенком, который до смерти напугает бедного Геркулеса. Сейчас к этой ссоре добавится еще одна. А вот насчет этого ты ошибаешься, Куки. Качает головой Мак и подходит ко мне ближе. Ты думаешь, что Геркулес слишком боится принять в свою жизнь другого кота. Но я считаю, что Геркулесу нужен этот котенок, чтобы, наконец, выйти из тени и начать жить. От слов Мака к глазам подступают слезы. Почему-то мне кажется, что сейчас он говорит совсем не про моего кота. Геркулесу замечательно живется в тени вдали от этого котенка. По крайней мере, там ему никто не причинит боль. Мак делает еще шаг вперед. Его высокая фигура нависает надо мной. Я думаю, что если все кончается хорошо, немного боли в начале того стоит. Уставившись в его грудь, «Я ненавижу себя за слова, которые выходят из моего рта». «Откуда ты знаешь, что все получится?» — шепчу я. «Потому что рано или поздно нам всем приходится выйти из тени», — отвечает он ровным глубоким голосом. Пронзительная мяуканье котенка прерывает напряженный момент между нами. Маг поворачивается к сидящему за соседним столиком мужчине, и отдаёт ему связку шариков. Затем он кладет цветы на стол и присаживается на корточки, чтобы достать котенка из переноски. Моё сердце бешено стучит в груди, когда он поднимается, держа в своих сильных руках крошечный пушистый клубок. Я моментально жалею, что у меня под рукой нет телефона, чтобы сфотографировать их. Это была бы самая милая в мире картинка для карманного календарика. Нежно улыбаясь, Мак подходит ко мне ближе. «Кстати, пока я тебя искал, я заглядывал в твою квартиру, и Геркулес вышел с таким видом, словно он собирался наброситься на этого маленького мерзавца. Я взволнованно смотрю на Мака, чьи плечи трясутся от беззвучного смеха. Я открыл дверцу, чтобы их познакомить, и ты бы слышала, как громко замурчал Геркулес». «Он замурчал? Я протягиваю руку, чтобы почесать за ухом очаровательного малыша. «Стой! Ты был в моей квартире?» Мак смущенно покашливает. «У меня остались ключи». Бормочет он под нос. «Мак!» Он тяжело вздыхает. «Я знаю, что мне не стоило так делать. Но я был в отчаянии. Мак протягивает мне котенка. И я не жалею об этом» потому что я смог увидеть их знакомство. Геркулес выглядел так, словно он впервые встретил своего лучшего друга. Это было чертовски мило. С дрожащим подбородком я прижимаю к груди пушистое сокровище, чувствуя вибрацию от его мурлыканья, пока он трется о мою шею. К моим глазам предательски подступают слезы. За двумя котами придется в два раза больше ухаживать. Я помогу. Я тихо смеюсь. «Ну да, конечно. Куки. Я серьёзно. Мак протягивает руку, чтобы погладить котенка. Я здесь не только для того, чтобы поздравить тебя с днем рождения. Я хочу предложить тебе съехаться со мной». «Что?» — восклицаю я, чувствуя, как моё сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Что ты имеешь в виду?» Ты живешь в Глазго, дурак. Пока что. Мак касается моего горячего уха. Его нежное прикосновение посылает мурашки по всему моему телу. Он улыбается, довольный собой. В январе я вернусь в Лондон. и Я подумал, что тогда мог бы переехать к тебе. О чем ты говоришь? Я ничего не понимаю. В моем новом контракте был пункт об обратном выкупе. Бэтнелл Грин хочет, чтобы я вернулся, и рейнджерс согласились. Это значит, что как только откроется январское окно для перехода, я вернусь в Лондон, чтобы снова играть за них. «Что? Как? Как такое вообще возможно? Почему ты мне об этом раньше не сказал?» Мак поднимает брови. «Я сам об этом узнал только на прошлой неделе. Это дело Руксантина, представляешь?» Похоже, он не такой подонок, каким я его считал». И я быстро моргаю, пытаясь переварить его слова. «Получается, ты возвращаешься в Лондон?» «Я возвращаюсь домой, Куки». Он касается моей щеки своей большой теплой ладонью и мгновение поглаживает мои губы большим пальцем. «Но я не хочу ждать января, чтобы быть с тобой. Я хочу быть с тобой сейчас и всегда. Без тебя я несчастен в Глазго». Я бы хотел, чтобы ты переехала со мной, пока я не вернулся в Лондон. Мы можем вместе провести Рождество в Шотландии, пока ты придумываешь дизайны для своей линейки одежды для животных. Мы сможем быть вместе и вернуться к тому, какими были раньше». «Какими были раньше?» Переспрашиваю я прерывающимся от волнения голосом. Его слова так близки, но в то же время так далеки от того, что я хочу от него услышать. Я выскальзываю из его объятий. Мак, я не хочу вернуть наше прошлое. Я провела с тобой слишком много времени, и теперь моя голова забита всеми этими прекрасными романтическими идеями. Ковбой из Хартленда и рядом не стоит с ними. Настолько они сентиментальны. И я хочу воплотить их в жизнь. И, наконец, верю, что заслуживаю настоящую любовь с человеком, который уверен в своих чувствах ко мне. Я не смогу опять проходить через все это с тобой. Я не выживу, если снова потеряю моего лучшего друга и мужчину, которого я люблю». Мак тяжело вздыхает, явно сбитый с ног моими словами. «Но мне плевать. Я больше не буду молчать. Я больше не буду сдерживать свои чувства о том, чего я хочу в жизни. Теперь я другой человек, который отказывается смиренно принимать то, что ему предлагают. Мне нужно большее». Я достойна большего». «Господи, почему я не удивлен, что ты упомянула чертов Хартленд?» раздраженно рычит Мак. «Потому что это значимая вещь для наших отношений, Мак!» вскрикиваю я, вздрагивая от громкости своего голоса. «Я купил тебе долбаного котенка, Кук! Разве это не уровень романтики Хартленда? Я надеялся, что это, по крайней мере, смягчит твой гнев по отношению ко мне». «Конечно! Котенок растопит мое сердце! Я обожаю котят!» — кричу я. «Я знаю!» — ревет он. Мгновение, которое кажется вечностью, мы тяжело дышим, пристально глядя друг другу в глаза. Наши тела переполняются злостью, страстью, влечением и чем-то еще, чем-то большим. «Прошу прощения!» Мужской голос прерывает интенсивное совокупление наших взглядов. Я оглядываюсь через плечо и вижу человека, которому маг отдал шарики. Можете забрать их обратно. Мне только что принесли еду. Мак протягивает руку, выхватывает связку шариков из рук мужчины и отпускает их в небо. С днем блин рождения, Куки! Господи! почему я продолжаю все портить?» Ворчит он, потирая шею и качая головой, словно что-то обдумывая. Он тяжело вздыхает и пристально смотрит мне в глаза. «Фрея Кук, я хочу жить с тобой, потому что я безумно влюблен в тебя. И я не хочу ждать, чтобы начать нашу совместную жизнь. Я хочу быть с тобой в Лондоне, Шотландии и везде, где ты захочешь». Я не хочу меньшего, я хочу большего. Большего, чем в Хартленде. Поэтому я и хочу на тебе жениться, упрямая ты женщина». «Что?» — взвизгиваю я, пугая бедного котенка у меня на руках. «Как ты можешь быть настолько уверен, что хочешь на мне жениться? Ты что, совсем дурак?» «Если это делает меня дураком...» тогда я, конечно, тот еще дурак». От нарастающего волнения шотландский акцент Мака усиливается. Он стискивает зубы и что-то шипит себе под нос, а потом встает ко мне вплотную и берет мое лицо в ладони. «Моя любовь к тебе такая же искренняя, как твоя любовь к этому дурацкому сериалу про лошадей Фрея». Я даже люблю то, как ты разговариваешь голосом Хагрида из Гарри Поттера, когда болеешь. И то, как ты ненавидишь пить из чего-то, кроме кружек. И тем более то, как вместо того, чтобы придумывать красивые платья или женские туфли, как другие дизайнеры, ты рисуешь кошачьи пижамы и тапочки для лап. Я просто считаю, что некоторым кошкам понравились бы пижамы. Я знаю, смеется маг, жадно бросая взгляд на мои губы. «Я люблю то, как работает твой безумный мозг, и как ты всегда делаешь что-то неожиданное. Я люблю, как ты напиваешь себе под нос, когда чистишь зубы, и разговариваешь со своей едой даже в моем присутствии. Я не разговариваю со своей едой. У меня вырывается нервный смешок, когда я оглядываюсь на людей вокруг нас. Разговариваешь. И это так чертовски мило» поэтому я не могу от тебя оторваться. А еще ты обладаешь сверхъестественной способностью делать меня счастливым и спокойным. Я нигде так не чувствовал себя дома, как на твоем диване, когда я смотрю, как ты проливаешь слезы над Хартландом. Прости за то, как я признался тебе в любви в доме моих родителей. Ты была права. В тот день я был не в себе, но сейчас я в порядке. Теперь я все вижу четко, Куки. Мне кажется, я полюбил тебя с нашей первой встречи в том чертовом бутике, когда ты проспойлерила мне мой любимый сериал. Ты ошеломил меня, Фрея. Когда ты появилась в моей жизни, я понял, что ты все, чего я когда-либо хотел. Он наклоняется и целует меня с невероятной страстью и искренностью. Когда он отстраняется, его дыхание становится тяжелым и прерывистым. Я хочу провести остаток своей жизни с тобой, потому что ты — мое бесценное сокровище. И несмотря на то, как сильно ты меня иногда бесишь, и как часто мы ссоримся, я бы ни на что это не променял. Он колеблется, и на его лице появляется серьезное решительное выражение. Я не собирался делать это здесь, Но ты не оставила мне другого выбора. Он опускается на одно колено, он опускается на одно грёбаное колено и лезет в карман своих джинсов. Черт побери, он лезет в свой карман, он достает голубую бархатную коробочку, словно только что ее наколдовал одной силой воли. Внутри коробочки оказывается кольцо. Гигантское чудовище, которое иногда болтается на долговязых моделях с костями вместо пальцев. Это кольцо такое огромное, что оно наверняка добавляет пару килограммов к весу этих худеньких моделей. Я не откажусь от дополнительных килограммов на весах ради такого кольца. Фрея Кук. Теперь моя очередь ошеломить тебя и спросить. «Выйдешь ли ты за меня?» Боже, его голос срывается на последних словах, а глаза краснеют от подступающих слез. Я знаю, что мы ни разу это не обсуждали. И ты наверняка не понимаешь, какого черта у меня в кармане делает кольцо, но черт тебя побери, Фрея. Мы знакомы больше года, и все, что я хочу делать остаток своей жизни, это спорить с тобой и заниматься с тобой любовью и быть твоим лучшим другом и твоим мужем. Ты все для меня, Куки. Отчасти потому, что мне кажется, что больше никто меня не вытерпит, но в основном потому, что я не хочу сидеть на диване и смотреть телевизор с кем-то, кроме тебя. Я хочу быть старым, седым, толстым и счастливым с тобой. Окажешь ли ты мне эту честь? Из моего горла вырывается позорный всхлебник, потому что он не мог сказать ничего идеальнее в такой момент. Я поднимаю крошечного котенка, который не понимает, что происходит, к своему лицу и вытираю мокрые от слез щеки а его мягкую шерсть. Я ничего так не хочу, как увидеть тебя толстым, Маклай Логан. Он поднимается с колен и целует меня. Впервые в своей жизни я больше не думаю о своих недостатках, или будущим, или о том, получу ли я свой счастливый конец, потому что мое долгое счастливо стоит прямо передо мной с очаровательным котенком между нами. Впрочем, это ложь. И я думаю о детях, о куче рыжих, диких, шотландских детей в килтах с мужчиной, от которого я хочу их родить. Стоп. Это не совсем правильно прозвучало. Попробуем еще раз. Мужчиной, чью сперму я хочу чувствовать внутри себя. Черт, снова не то. Дубль три. Мужчиной, чьих детей я хочу взрастить в своих плодовитых чреслах. Идеально. Просто хочу удостовериться. Это значит, что ты согласна выйти за меня? Да? Спрашивает маг отстраняясь, чтобы не придавить котенка. «Это значило «да», — смеюсь я, и он вытирает мои слезы. «Отлично. Потому что я хотел дождаться, пока загоню тебя в угол, чтобы сказать, что новый котенок наложил на твой ковер, и там осталось пятно». «Что?» — вскрикиваю я, пронзая осуждающим взглядом мужчину, который мгновение назад превратил меня в растроганную лужицу. «Я попытался его почистить, но когда я уходил, выглядел ковер неважно». «Мак!» Ему было так весело с Геркулесом, что маленький засранец просто обделался от счастья. «Ты следил за ним?» «Клянусь богом, если он позволит котенку рыться в моих шкафах в поисках еды, я его убью». «Конечно!» — виновато отвечает Мак. «Если у него из-за тебя разовьется плохая привычка, ты будешь за ним убираться». «Без проблем! Просто перестань ко мне придираться, женщина!» «Никогда!» — улыбаюсь я. Он улыбается в ответ. А потом мы снова целуемся.